Глава 7. Дела минувших дней. «Сантора сделала мне выговор и обещала написать отцу. Нужна твоя помощь, чтобы задобрить ее. Встречаемся в уголке Данте после занятий, чтобы придумать план. Вив уже в курсе». Записка Тадеуша, оставленная Эстер на первом курсе. К тому моменту, как меня вынесли в коридор на верхних уровнях, Я уже чувствовала себя достаточно уверенно, чтобы встать на ноги. «Можете отпустить, профессор? Простите, что пришлось тащить». Джованни с недоверием посмотрел на меня, но все же поставил на пол. «Мне уже лучше, правда?» — уверила я его. «Конечно же, это было ложью. Стать лучше просто не могло. Не после того, что я увидела в крипте. Но хотя бы внешне мне пришлось взять себя в руки». Вернув Джованни плащ, я сделала пару неуверенных шагов. Профессор и ректор Санторо держались рядом, готовые подхватить. «Вы говорили, что мой отец уже прибыл в академию. Где он?» Вопрос был задан только для того, чтобы на меня перестали смотреть с жалостью, от которой хотелось снова расплакаться. Санторо нахмурилась, словно испытав резкую зубную боль. Многие реагировали так на упоминание Александра Кроу. «Он прибыл утром», — ответила она. «Отдал распоряжение по поводу похорон и всех дел Тадеуша, чтобы этим не пришлось заниматься вам. Незадолго до вашего прибытия он порталом вернулся в Британию. Ему не здоровилось. Чувство дикого облегчения накрыло меня с головой. Его здесь нет». «Он не говорил, приедет ли на похороны?» «Не приедет, но вскоре напишет вам». «Понимаю. Один маленький, но очень тяжелый камушек упал с моей души. Разумеется, я переживала за здоровье отца. Он уже много лет боролся с последствиями долгой работы с проклятиями и редко покидал поместье. Но все же мне казалось, что Венецию он столь поспешно покинул по другой причине. Возможно, он понял, что когда мы с ним находимся рядом, становится лишь тяжелее». Нужно будет написать ему и навестить. Однако сейчас меня ждали иные проблемы. Например, разговор о возмутительном требовании Ковина занять должность Тадеуша. Казалось, Сантера предугадала мой вопрос на этот счет и сказала. «Эстер, вам подготовили комнату на профессорском этаже. Нам многое нужно будет обсудить, но не сегодня». «Почему?» — недоверчиво спросила я. Письмо от Верховного Ведьмака Ворона намекало на срочность. «Потому что вы потеряли брата, девочка моя», — резко ответила Санторо. «Все разговоры подождут до тех пор, пока вы не будете готовы». «Что, если я никогда не буду готова?» «Эстер, сейчас вам нужно просто отдохнуть. Позвольте проводить вас». Женщина тяжело вздохнула, беря меня под руку. «Профессор Калиста, благодарю вас за помощь и простите, что отвлекла вас от работы». «Я был рад помочь», — Джованни взглянул на меня и коротко поклонился. «И, несмотря на обстоятельства нашей встречи, я рад знакомству с вами, сеньорина Кроу». Мне хватило сил только на то, чтобы кивнуть. Джованни еще раз галантно попрощался с Санторо и скрылся на лестнице. «Пойдемте, Эстер», — повторила ректор. «У вас был тяжелый день. Я уверена, что вам не терпится оказаться в кровати». Боюсь, что, оказавшись в одиночестве, я просто сойду с ума. Разумеется, Санторо я этого не сказала и просто последовала за ней в профессорское крыло. Ни ректор, ни профессор Калиста и так не обязаны были нянчиться со мной. Возможно, в одиночестве мне на самом деле должно было стать легче. Сантора остановилась у красивой двери из красного дерева на жилом этаже профессоров. «Эту комнату подготовили к вашему приезду. Когда вы будете готовы к беседе, просто зайдите ко мне. Я решила не менять свой кабинет на новой должности, поэтому найти его труда не составит». «Спасибо», — сказала я, не зная, когда найду в себе силы на разговор. Напоследок Сантора сжала мою руку. От ее по-матерински теплого прикосновения на душе стало немного легче. И эта легкость осталась даже после того, как ректор ушла. Зайдя в подготовленную для меня комнату, я запрокинула голову, разглядывая потолок. Он был купольным, зачарованным так, чтобы повторять небо. Звезда блеснула и, падая, прочертила светящиеся линии небосвод. У меня закружилась голова. Нужно было срочно прилечь. На негнущихся ногах я добралась до кровати и повалилась, раскинув руки. Убранство комнаты в тот момент беспокоило меня мало. Все равно ничего не было видно из-за черных точек, пляшущих перед глазами. Как же все давит. Я оттянула ворот амазонки, которая все еще пахла полынным дымом и насквозь промокла после моего падения в крипте. Встряхнув руками, я при помощи магии расстегнула все пуговицы и застежки. «Сагоцитар». Примечание. «Аккуратность». Латинский. Вещи соскользнули с тела прямо в воздухе, очищаясь и разглаживаясь. Оставшись в шелковой комизе на тонких бретелях, я снова махнула рукой. «Ординис». Примечание. «Порядок». Латинский. Чистая и выглаженная одежда с хлопком растворилась в воздухе, переместившись сразу в вечный сундук, который я все же успела заметить в комнате. В какой то веке расточительное использование магии не казалось чем-то постыдным, а было простой необходимостью. Встать, чтобы раздеться, я бы все равно не смогла. Рядом со мной на кровати лежали часы Тадеуша и купленная на площади газета. Взглянув на промокшую бумагу, я невольно поморщилась. Вот сейчас мне тревога от прочтения прессы точно не нужна. Плавный жест и газета отлевитировала на столик, а часы оказались в моей руке. Кончиками пальцев я провела по разбитому стеклу и застывшему времени. Три сорок семь. Ведьмин час между третьим и четвертым часом тьмы. Все проклятия, все силы были в это время особенно сильны. — Тадди, зачем ты призвал их ночью? — спрашивала я у бездушного циферблата. Почему работал один? Зачем ты оставил меня одну? Свернувшись клубочком на кровати, я прижимала к себе часы брата и беззвучно плакала, пытаясь хоть немного выпустить боль. Значит, ты все-таки погиб не утром, а ночью, но нашли тебя позже. Если бы я приехала чуть раньше, если бы ты втянул меня в свои исследования, как делал всегда, «Я бы тебя спасла!» Разбитое стекло часов до крови царапнула ладонь. Прикрыв глаза, я позволила мыслям скользнуть в прошлое, где было уютно и тепло, где уж был жив. Май, 153 год от Зимнего Совета, 1888 год от Рождества Первозданного. «Мы опоздаем!» Я тянула уша за руку, чтобы хоть немного ускорить. Но, во-первых, этот Лодер перерос меня почти на голову, когда нам было еще по пятнадцать лет, а, во-вторых, он был не в пример сильнее. «До семинара еще десять минут, и мы в двух шагах от аудитории», — ухмыльнулся он. «Спокойствие, колючка, никто никуда не опоздает». «Но я хочу успеть прочесть конспект по призыву. Я вообще не готова к практике». «Ты не готова?» «Ты каждый раз так говоришь!» Смех Тадеуша разнесся по коридору, и несколько второкурсниц с факультета целителей кокетливо хихикнули, стараясь привлечь его внимание. «Но мы оба прекрасно знаем, что на самом деле ты всю ночь просидела над учебниками и конспектами!» «Информация так быстро не усваивается. Надо было не ходить с тобой на той неделе в уголок Данте, а учиться!» От тревоги у меня вспотели ладони. «Это ведь последний семинар по базовым проклятиям. От него зависит допуск к экзаменам». Тяжело задышав, я прижала руку к груди. Тадеуш театрально закатил глаза. «Ты сейчас доведешь себя и грохнешься перед Сантора в обморок». «Она опять?» — звонкий женский голос прозвучал за моей спиной. Обернувшись к Вивьин, нашей с Тадеушем однокурснице, Я в очередной раз восхитилась тому, как ей удавалось выглядеть так элегантно даже на утренних занятиях. Идеально уложенные золотые кудри, едва заметный, но освежающий образ румянец на щеках, немного сурьмы на длинных ресницах, из-за чего синие глаза становились особенно яркими. Вивьен была моим эталоном красоты, к которому, честно говоря, я не пыталась приблизиться. В отличие от нее, Мне по утрам хватало времени лишь на то, чтобы в сотый раз перечитать нужные главы учебников. «Колючка паникует, как обычно», — сдал меня Тадди. Недовольно поджав губы, Вивьен притянула меня к себе и крепко обняла. «Ты самая умная ведающая на свете. Ты всегда все знаешь», — прошептала она. «Что важнее Сантура от тебя без ума. И если кто-то из нас сможет пережить семинар, то это будешь ты». «Эй, я тоже переживу его», — насупился Тадеуш. «Если тебя Ленор Леру не убьет за то, что ты бросил ее одну у Данте в выходные», — отмахнулась Вивьин. Я резко отстранилась от подруги и гневно посмотрела на брата. «Ты сам пригласил ее и потом бросил, даже не проводив до академии?» «Хоть наша пышногрудая однокурсница Леру никогда мне особо не нравилась, Я все же считала Тадеуша джентльменом. Видимо, зря. «Я бы никогда так не поступил», — уже серьезно ответил он. «Еще пока я был в кабаке, наша Ленорушка нашла себе нового кавалера и предпочла остаться с ним». «Да ты что!» — Вивьен ехидно посмотрела на Тадди. «Тебе предпочли кого-то другого?» «Но ну, не совсем. Скорее, она пыталась вызвать во мне ревность». Взглянув на часы, я поняла, что амурное похождение даже моего собственного брата не стоило того, чтобы опаздывать на семинар. «Тадеуш Агастус Кроу! Девять утра!» — почти прокричала я. Оу! — подхватив меня и Вивьен под руки, брат бросился в сторону аудитории. «Что бы я без тебя делал, сестренка? Вылетел бы из академии». Тадеуш что-то неопределенно хмыкнул. Запыхавшаяся и нервная, мы проскользнули в аудиторию сразу за профессором Санторо. Под хмурым преподавательским взглядом я юркнула на скамью в третьем ряду и вжала голову в плечи, надеясь просто исчезнуть. К сожалению, наша учебная комната была построена на манер полукруглого амфитеатра, и скрыться за спинами других студентов не представлялось возможным. «Что ж, раз все в сборе, можем начинать», — объявила Санторо, взмахом руки проявляя на доске слова «Итоговый семинар». «Первый вопрос я задам всем. Кто ответит правильно, будет сразу допущен к практике и экзаменам». Я вся обратилась вслух. «Вы пришли в старый дом на одной из самых дорогих улиц, скажем, Лондона», начала профессор. «Вас наняли владельцы, а встретил в доме милый агент». Он сообщил, что уже третьи покупатели отказались от данной недвижимости. Никаких причин они не назвали, но вас все равно наняли проверить дом на всякий случай. Дано задачи уже показалось мне странными. В наш век, когда ведающие жили бок о бок с простыми людьми, о мистических происшествиях было принято говорить открыто и предоставлять специалистам всю имеющуюся информацию. Услуги ведающих стоили недешево, Нас в мире было не так уж много, поэтому на всякий случай таких, как мы, нанимали редко. «Итак вы беретесь за дело», — продолжала Санторо. «Обойдя весь дом вдоль и поперек, вы не находите никаких странностей, но чувствуете вибрацию энергии проклятия, преследующую вас. Что вы будете делать?» Несколько студентов сразу подняли руки. Я была в их числе. Хотя ответа в моей голове все еще не было, сработал рефлекс. «Синьорина Леру», — кивнула профессор. Рыжеволосая бывшая пассия Тадеуша самодовольно усмехнулась. «Нужно найти источник проклятия и очистить от него дом», — ответила она. «Разве при первичном осмотре дома вы не постарались бы найти источник?» «Ну, я...» «Нет, синьорина Леру». — холодно сказала Санторо. — Вам не удается найти источник. Он словно передвигается вместе с вами. Престыженная Ленор села обратно на скамью, а взгляд профессора остановился на мне. — Синьярина Кроу, ваша версия. Я медленно поднялась со скамьи, вспоминая слова Санторо. — Вас наняли владельцы, а встретил в доме милый агент. Он сообщил, что уже третий покупатели отказались от данной недвижимости. Никаких причин они не назвали. Вам не удается найти источник, он словно передвигается вместе с вами. Профессор, могу ли я задать уточняющий вопрос? Разумеется. Агент тоже остался осматривать дом. Профессор Санторо, как никто другой, умел одержать на лице непроницаемую маску но я видела, как ее губы дрогнули в едва заметной улыбке. «Да, он ходит вместе с вами», — сказала она с легким кивком. «В таком случае я сказала бы ему, что дом в полном порядке», — ответила я, «и что я намерена его купить». Среди студентов прошел ропот непонимания, который стих при следующих словах Санторо. «Браво, Эстер! Догадывайтесь, что произошло бы дальше?» Вибрация проклятия усилилась бы. Смотря в глаза милому агенту, я бы поняла, что мое единственное желание — убраться подальше от дома. И что бы вы сделали? Выставила бы щит, усиленный знаком отрицания третьего уровня, — улыбнулась я. — Почему не первого? — попыталась подловить меня Санторо. Пока проклятие принимало форму агента, я бы не смогла понять, насколько оно сильное а третий уровень способен удержать большинство злонамеренных влияний. «Выскочка!» — прошептала Ленор Леру. Но я не обратила на ее слова внимания. Меня слишком захватил азарт разгадки тайны. «Очень хорошо, Эстер!» — кивнула Сантору. «После того, как вы выставили бы щит, агент стал бы тенью или духом, привычным проявлением сильных проклятий. Это проклятие отгоняло от дома всех покупателей, потому что в пустоте и медленно разрушающемся месте ему было проще набирать силу. «Разумное проклятие, созданное намеренно», — пробормотала я. «Кто-то держал зло на владельцев дома?» «Да, но ваша задача — не искать виновного, а избавиться от сущности перед вами». «Как бы вы это сделали?» Я подробно описала профессору способ изгнания, завязанный на очерчивании защитного круга и призыве проклятия в него. Сантора несколько раз задавала уточняющие вопросы другим студентам, проверяя их знания. Наконец она удовлетворенно кивнула. «Блестящий ответ синьорина Кроу. Вы не только отлично знаете материал, но и умеете быстро находить нестандартное решение. Вы допущены к экзаменам». Не сдерживая гордой улыбки, я села на скамью и постаралась незаметно вытереть вспотевшие ладони о юбку. «Сестренка, ты мозг — мозг!» Тогда уж играю ткнул меня локтем в бок. «Поможешь мне с одним экспериментом после лекции?» «Что ты опять задумал?» — прошептала я. «Хочу попробовать кое-какой ритуал из программы», — беспечно ответил он. «Во-первых, тебя никогда не интересовали эксперименты, только проделки». Во-вторых, вся твоя самодеятельность обычно заканчивается выговорами от профессоров. «Пожалуйста, колючка!» Я тяжело выдохнула. «Ладно, помогу. Никуда без сестры. Ты лучшая!» — выдохнул Тадди. «Тихо вы!» — шикнула на нас Вивьен. «Сейчас Сантура озвереет от ваших перешептываний». Мы с Тадеушем затихли. Остаток семинара пролетел довольно быстро. Вивьин, хоть и запинаясь, ответила на все вопросы и с горем пополам получила допуск к экзаменам. Тогда уж выступил великолепно. Забыл, правда, что перед работой с проклятыми вещами нужно использовать защиту, но Сантора снизила за это всего полбалла. После семинара профессор первая покинула аудиторию. У нее как раз начинались практические занятия с первыми курсами. Вскоре разбрелись и студенты, чтобы успеть пообедать перед алхимией. «Новые капуши», — усмехнулась Вивьен. «Я побегу, а то со мной Бронте хотел перед лекцией поговорить». Я уже раскрыла рот, чтобы сказать о плане Тадеуша задержаться в аудитории, но брат быстро меня перебил. «Удачи тебе с Бронте!» Говорят, он уже устал от студентов и почти всем ставит оценки, не глядя. «Твои бы слова, триаде в уши!» Вив быстро поцеловала в щеку меня, а затем Тадеуша. «Не скучайте без меня, воронята!» Примечание. Фамилия Кроу переводится с английского как «ворона», к чему отсылает прозвище, данное близнецам Вивьен. Когда за ней закрылась дверь аудитории, я повернулась к брату. «Почему не дал сказать ей, зачем мы задержались?» «Возможно, мы станем первыми, кто сдаст экзамены одним только экспериментом». «А ты хочешь делиться славой?» — ухмыльнулся Тадеуш. — Не знаю, о чем ты, но Виф — наша подруга. Если все удастся, мы ей расскажем. Тадеуш спустился к профессорской кафедре и начал чертить на полу защитный круг. — Так что ты собираешься делать? — спросила я, напряженно следя за его движениями. В груди появилось странное зудящее чувство. Даже не чувство, предчувствие. «Увидишь — Увидишь, — ответил Тадди, не поднимая головы. «Зачем тебе вообще я, если ты ничего не рассказываешь?» «Для страховки, сестренка, для страховки». «Принеси мне, пожалуйста, книгу призывов». «Принеси, подай, а зачем, непонятно». Я прошла к книжным шкафам и достала толстенный фолиант, в котором были собраны заклятия и ритуалы призывов проклятий и прочей тьмы. «Книгу изгнаний захватить или помнишь формулы?» уточнила я. «Помню». Пока я возилась с книгой, которую даже двумя руками было сложно нести, за моей спиной раздался треск магии. Утантеме! крикнул Тадеуш. Ты что? Уронив фолиант, я резко обернулась. Брат стоял в центре защитного круга, в котором явно не хватало целых трех колец отрицания. Тадеуш! Ты не дочертил круг! взвизгнула я. Я начертил все, что хотел. «Магия сильна сама по себе. Нам не нужна лишняя защита. Я это докажу!» Он раскинул руки, повторяя призыв. ут ан те ут мэ". Я бросилась к нему, надеясь остановить, но было поздно. Тогда уж завершил призыв, и из стен в аудиторию начали просачиваться тени проклятий. Не просто проклятий. Это были ложные души, сгустки энергии, созданные злобой и сожалениями людей. Их часто принимали за призраков из-за жажды этих проявлений, за получить чужую энергию и жизнь любой ценой. «Нет!» — мой крик потонул в завывании проклятий, которые стремительно летели к тому, кто их призывал, к Тадеушу. «Твою ж!» — крикнув, брат пошатнулся, когда одна из ложных душ врезалась в выставленный щит. Он потерял контроль, а без трех колец отрицания проклятия были слишком сильны. Я смутно помнила, что произошло дальше. Кажется, души разом накинулись на Тадди. Им бы хватило всего пару касаний, чтобы выпить его жизнь. Мне же нужен был всего миг, чтобы заслонить с собой брата. «Денегансте!» Руки сами сплели щит из чистой энергии. Я даже не задумывалась о том, что делала. «Не смейте трогать моего брата!» «Денегансте негарати ин вертуте майорум туорум!» Нас стаде Тадеушем окружил свет моего щита. Проклятия ударялись в него, почти сразу рассеиваясь. «Не могу», — прошептала я, чувствуя дрожь, бьющую все тело. «Можешь, видишь? Я был прав. Ты можешь с ними справиться и без круга». Голос Тадеуша доносился, как из-за пелены. Очередной удар щит выбил меня из равновесия. Я знала, что если упаду, мы с Тадди оба умрем. Дверь в аудиторию распахнулась. Свет моего щита погас, и я упала на холодный пол, ничего не видя сквозь помутившую зрение тьму. «Эстер! Эстер!» — кричал Тадеуш. «Отойди, мальчишка!» Это была Санторо. Резкий хлопок по щеке заставил меня распахнуть глаза и все-таки сфокусировать взгляд на склонившейся надо мной женщине. «Профессор», — прошептала я. «Вы молодец, Эстер», — тихо сказала она. «Вы спасли брата». Октябрь. 155 год от Зимнего Совета 1890 год от Рождества Первозданного. Резко сев на кровати, я впилась пальцами в виски и начала раскачиваться из стороны в сторону. Нужно выйти отсюда. Желание уйти из академии было внезапным и безумным. После таких ярких воспоминаний о прошлом, о Тадеуше стены давили на меня. Хотелось забыться, притвориться кем-то другим. Я быстро щелкнула пальцами, открывая брешь в подпространство. Я же должна была отложить сюда какие-то вещи на всякий случай. Вот, это подойдет. Достав простое зеленое платье с золотыми пуговицами, я натянула его прямо на камизу, даже не пытаясь в таком состоянии зашнуровать корсет. Едва только последний крючок был застегнут, я выбежала из комнаты. Воздух. Мне нужен воздух. Оказавшись на улице, я с трудом перевела дыхание. Бег по лестницам Академии был тем, почему я не скучала ни мгновения. Первый порыв к побегу уже прошел, и теперь прохладный ночной воздух отрезвлял мысли. «Ну и куда ты собралась?» — спрашивала я сама себя. Желание забыться никуда не исчезло. Вот только бездумное хождение по Венецианским переулкам принесло бы больше размышлений, чем отрешенности. Может, пойти в кабак? Алкоголь должен притупить разум. Я понимала, что собиралась совершить глупость. Помнила о словах Джованни Калиста и странной реакции людей на улицах. Но в ту ночь мне было все равно. Возможно, мне даже хотелось найти неприятности. Хотя нет. Я просто хотела снова почувствовать рядом присутствие Тадеуша хотя бы став им ненадолго, притворившись, ведь будь Тадди на моем месте, он непременно утопил бы печаль на дне стакана с самым крепким алкоголем, как делал не раз во время учебы. Отмахнувшись от голоса разума и всякой осторожности, я пошла прочь от академии, считая удары своих каблуков по каменной брусчатке.